Глава 11 А вот и тот городишка который мы обнесли, проходя мимо. Пока еще не Рига, но где-то она здесь будет, лет через триста. Зайти туда, что ли? Нет, не для того, чтобы ограбить снова, а всего лишь продать кое-что из помарянской добычи и пополнить продуктовые запасы с водой. А это еще кто? От причала шустро отчалил длинный узкий драккар, похожий на наш, и ринулся нам на За ним заскользила по реке Снекка. На мачте Драккара развивался стяг, который был мне уже знаком. Это местный правитель рванул на перехват. И что ему нужно? Узнать-то он нас никак не мог. Мы грабили их на Снекке, Снекку же и увели. А теперь у нас совершенно другой корабль. Да и свидетелей после себя мы на берегу не оставили, я уверен в этом». «Я велел притормозить и на всякий случай подготовиться к бою. Вряд ли нападут. Нас тут полсотни бойцов, целая дружина. У этого правителя, конечно, тоже воев немало, но он должен понимать, что мы так просто не сдадимся. Терять людей. Оно ему надо?» Броне мы все же нацепили и оружие приготовили. Корабли сближались. Местные избавили ход. «Кто такие? Назовитесь!» — закричал с носа Драккара высокий воин в золоченых доспехах. Я его узнал. Это он командовал воинами при отражении нападения на город. Сам правитель. Доспехи у него запоминающиеся, дорогие очень. «Мы идем домой в Пальтескью. Хотели зайти в город купить припасов!» — крикнул я в ответ. — Ты против, воин, не назвавший себя? — Я конунг Бернт. Как твое имя, тот, кто дерзит мне на моих землях? «Вот как. Конунг, значит. И вообще-то мы на воде, а не на земле. Но я решил дальше не обострять накалившуюся обстановку. Просто уже домой попасть хотелось, а драться желания особого не было. Ладно, ответим вежливо. Раз он тут Конунгом назвался, тогда я буду Ярлом». «Я Ярл Ратибор Белый Кречет. Не держи зла, Конунг. Мы идем с миром». «Тебе не встречались пути две снекки?» Тут он коротко описал характерные приметы кречета и угнанного нами кораблика. Я в очередной раз похвалил себя за предусмотрительность. Флаг тогда я приказал снять. Плащи с нашим рисунком мы тоже не надевали, когда грабили здесь склады. И снекки мы удачно все же обменяли на драккар. А теперь над нами гордо риел наш черный флаг с белым кречетом на нем. «Нет, Конунг, мы идем из Висбю. По пути не встречали такие корабли». Не моргнув глазом, соврал я. «А зачем они тебе?» «Это мои враги. Но вы на них не похожи. То были проклятые Селоны. Можете пристать к берегу. Если будете торговать, то заплатите десятину. Вечером приходи ко мне на пир, Ярл. Все приходите. Гостями будете. Расскажете новости». «Благодарю, Конунг. Непременно придем». Корабли Конунга развернулись и ушли обратно к причалам. Мы последовали за ними. Вот как. Конунг гостями нас назвал, на пир позвал. Даже как-то немного стыдно стало. Мы ведь людей его побили и товары украли. Хотя о чем это я? Ничего личного, только бизнес. Все, конечно, мы в гости не пойдем. И селонов моих тут показывать нельзя, могут опознать. Значит, они останутся на борту охранять наше добро. И доспехов снимать не будут. Шлемы у них с масками на пол лица, так и будут ходить по палубе, изображая скандинавов. Мы пришвартовались на месте, которое нам указали стражники, встречавшие на пирсе. Я отсыпал им немного серебра за стоянку. Проинструктировав Селонов, я оставил старшим над ним языкию. Его хузары тоже решили остаться на борту, как и Валькирии. Турбрида и Дзидру с их людьми я задачил по торговой части. Пусть варяги с земгалами продадут ненужное и пополнением припасов займутся. До вечера успеют. А там и к конугу пойдем. Сам же я в сопровождении обоев Ульфхеднеров, Йона Шейданов пошел прогуляться по городу. В итоге, выпив пиво с соленой рыбкой в прикуску, мы все равно завернули на местный рынок, оказавшийся довольно крупным. Меня приятно удивили цены на железные изделия, такие как наконечники для стрел, ножи, различные клинки, копья и топоры. Мичуганы были как местного изготовления, так и привозные, норикские и даже франкские. Немного дешевле, чем у нас. А вот доспехи, наоборот, были дороже, да и выбор невелик. Естественно, без покупки не ушел. После долгого и увлекательного торга купил шикарный булатный кинжал прекрасной работы в пару к своей сабле. Сначала продавец заломил какую-то несусветную цену, Но я оказался упрями. Я показал ему свою саблю и рассказал про технологию ее изготовления. Купец проникся уважением к моим знаниям и трепетному отношению к клинку, и все же подвинулся до устроившей меня цены. Франкские мечи я тоже все, что были, купил, целых 12 штук. Эти клинки точно нам пригодятся. Они лучшие по качеству из тех, что вообще бывают. Хоть и дорого, но они того стоят. И наконечников для стрел накупили разных, и бронебойных, в виде граненого шильца, и треугольных, длинных и коротких, для пробивания щитов, доспехов и шлемов, и охотничьих срезов, которые и для бездоспешных противников очень хороши были. В общем, на все случаи жизни затарились. Готовых стрел взяли несколько вязанок по сто штук. Запас карман не тянет. Мои спутники тоже без покупок не ушли. Кто нож купил, кто топорик боевой, а кто кинжал, как и я. Короче, нельзя мужикам в оружейной лавке без женщин ходить. Все деньги на игрушки любимые спустить могут. К вечеру все собрались на белом кречете. Я снова проинструктировал остающихся на борту на предмет безопасности и несения караульной службы. Все, кто шел со мной на пир к конунгу, приоделись по-праздничному, нацепили на себя все имеющиеся украшения и стали выглядеть как новогодние ёлки. Блестяще, дорого, богато. Так тут принято, ничего не поделаешь. Если воин выглядит бедно, то это воин без удачи. Плохой, в общем, воин. Так и пошли по широкой дороге ведущие к резиденции Конумга, стоявшие за крепкими стенами, которые, как мы успели увидеть, взять совсем непросто. Дорогу нам уважительно уступали все, включая местных хускарлов. Наши доспехи, оружие и драгоценности производили неизгладимое впечатление и внушали уважение и трепет. У ворот нас встретил седой воин, по виду явно не из последних. Уважительно, но без лишнего пафоса, он проводил нас в огромный зал не менее огромного дома конунга и усадил на почетные места» неподалеку от помоста, на котором восседал сам правитель с ближниками. Пир только начинался. Это было понятно по пустым еще мискам и блюдам гостей. Навскидку, человек сто расселись вокруг длинного стола, уставленного разнообразными яствами. Конунг заметил наше появление и благосклонно кивнул мне. Я расценил это как возможность преподнести ему дары, которые предусмотрительно захватил с собой. Толкнув Ульфхеднеров, чтобы они отправились со мной, я прошел к помосту. Мал тащился рядом с длинным свертком в руках. Мы выстроились напротив конунга, и я произнес. «Благодарю тебя за приглашение на пир, конунг, примив знак моей признательности дар, достойный великого воина. Немного лезть всем приятно, поэтому я позволил себе такие слова». После этого я взял сверток из рук отрока и протянул его конунгу. Бернт принял его и развернул, нетерпеливо отбросив полотно в сторону. Его взору предстал меч франкской работы в богато украшенных ножнах. Тот самый, что я забрал у помарянского песклявого вождя после нашего поединка. Мне он показался слишком понтовым, чересчур вычурным, а здесь пригодился. Я это понял, потому как загорелись от восторга глаза Бернта. Ему этот меч пришелся явно по душе. Он бережно вытащил меч из ножен, внимательно рассмотрел рукоять и сам клинок, несколько раз взмахнул мечом и захохотал. — Отличный меч! Я рад, Ярл, что пригласил тебя на пир. — Пей, ешь, веселись, — Ярл Ратибор белый кречет. — Теперь ты всегда желанный гость в моем гарде. «Мы еще поговорим с тобой!» «Ну надо же! Мое полное имя запомнил!» Я снова слегка поклонился и вернулся на свое место. Мой кубок тут же наполнил пивом подскочивший холоп. Аудульф же успел по пути обратно прихватить симпатичную служанку и перечислял ей, что положить ему на блюдо из угощений. Беляй наполнил свою чашу медом сам. Начался пир. Часа через полтора появились какие-то скоморохи, попытавшиеся развеселить подвыпившую публику. Но перекричать гамонящих гостей им не удалось. Но перекричать гамонящих гостей им не удалось. Тогда они достали свои музыкальные инструменты, дудки, бубны и похожие на гусли бренчалки и вдарили по ним со всей силой. Коннгунго эта какофония звуков явно не понравилась Он перегнулся через стол и что-то произнес тому воину, который встретил нас во дворе. Воевода, а это был именно он, кивнул в ответ, встал и махнул рукой, подзывая следивших за порядком хускарлов, стоящих у стены. Те подскочили, выслушали приказ и немедленно выгнали из зала скоморохов пинками. Наступила относительная тишина. Кто-то из приближенных Конунга воспользовался моментом и произнес здравицу в честь правителя. И понеслось. Воины вставали по очереди и восхваляли Бернта. В нашу честь добрые слова сказал сам Конунг, назвав хорошими друзьями из Пальтески. Угодил я ему все же с подарком. Сидящие вокруг насху с Карл и одобрительно загомонили и тут же предложили нам выпить. Колопы подскочили, и пополнили наши кубки и чаши пивом. Через некоторое время напротив меня, бесцеремонно растолкав сидевших воев, плюхнулся на скамью Бугаев в кольчуге отличной работы. Никто ему и слова поперек не сказал. Молча раздвинулись и заткнулись разом. Интересно, что это за персонаж такой? Ну, ничего, сейчас узнаем. Он молчать, кажется, не собирается. Так и было. Бугай пристально посмотрел на меня секунд тридцать не отводя взгляда и не моргая, а потом спросил хриплым басом: "Говорят, ты взял с поморян хорошую добычу, ярл?" Мне такая манера общения не понравилась категорически. "Это что еще за хрен с горы? Кто ты? Назовись прежде чем спрашивать". Бугай выпучил глаза от удивления. Наверное, с ним так никто и никогда не говорил. Он, похоже, привык всегда и сразу получать ответы на свои вопросы. Сейчас исправим эту оплошность. У меня как раз настроение повеселиться. Переваривал Бугай смысл моей фразы еще дольше, чем только что разглядывал. Наконец, в его мозгах все устаканилось, он разинул пасть и обиженно пробасил: « «Я боли ко столом. Все меня знают. Я тебя не знаю. И не уверен, что хочу знать. Но раз ты назвался, представлюсь я. Зовут меня Хёвдин Кратибор Белый Кречет. Я из Пальтески. Вокруг наступила полнейшая тишина. Все прислушивались к нашему разговору и ждали развития. Даже воевода Конунга и сам Конунг внимательно смотрели в нашу сторону. — Ха, сдается мне, что ты говоришь со мной неуважительно. Обычно, когда я спрашиваю, мне отвечают без лишних слов. «Привыкай. Надо же когда-то начинать». «Ты готов ответить за свои слова?» «Ну, достал уже. Да хоть прямо здесь и сейчас. Если, конечно, конунг позволит. Если нет, то выйдем во двор». Я вопросительно посмотрел на Бернта. Тот был не против. Еще бы. Это же развлечение посмотреть на Хольмганг во время пирушки. Для нас тут же освободили пространство, раздвинув столы и убрав лавки. Народ зашумел, предвкушая увлекательное зрелище. Кто-то уже начал спорить, биться об заклад и делать ставки на победителя. Как я слышал, на меня почти не ставили. Вот и отлично, больше выигрывают мои бойцы. Они-то на меня ставили, споря с местными. Конунг подозвал меня с боли к себе и объявил. «Хольмганг с тем оружием, которое принесли с собой. Щиты без замены, до первой крови» и ухмыльнулся. «Ха! До первой крови!» Это подразумевает, вообще-то, что не до смерти. Но кровь и с одного удара пустить можно с фатальным исходом. конунка остался сидеть на своем помосте. Ему оттуда будет все хорошо видно. Перед ним выстроились Хускарлы в полной броне и создали стену щитов. Опасается Бернт, что в него пролетит во время схватки. И все участники попойки максимально отодвинулись, оставив столы как препятствие между собой и нами. «А чего это они?» Я спросил об этом Аудульфа, который помогал мне с доспехами, проверяя все застежки. «Так он берсерк. Погоди, ты что, не понял? А с чего я должен был понять? Слюни он не пускал, не рычал почти, щит не грыз. Ты руки с рожей его видел? На них же рисунок набит. Сразу ясно, что берсерк. «Давай-ка я за тебя выйду, это не нарушает правила. Ты ярл, он нет. Ты можешь выставить за себя воины его ранга». «Ну уж нет, я лично его в труху покрошу». Сам лоханулся мне ней расхлебывать. «Не покрошишь. Берсерки не чувствуют боли, железо их не берет и кровь не идет из их ран», не унимался Норик. «Ах, вот оно что». Конунг, гад, хитрожопый, знал это прекрасно, и поэтому сказал до первой крови биться. Как тогда его бить? Чем ему кровь пустить? Не железом, деревом, быть может, или камнем. Ну, спасибо, подсказал дорогой родич. Где я тут дерево с камнем найду? Хотя... Я огляделся и приметил пару лавок похлипче. И каменный очаг, выложенный по кругу булыжниками. Может, и получится, что... Болли ко столом тем временем вышел на площадку и треснул своим мечом по щиту, призывая меня к бою. Я не заставил себя ждать и, выхватив свой меч, ринулся на бугая, стараясь нанести первый удачный удар, пока он не впал в священную ярость Одина. Не получилось. Болли, несмотря на тормозной вид, оказался настолько стремителен, что я сам еле-еле увернулся от его взмаха клинком. А потом началось. Болли зарычал, и из его рта на длинную русую бороду, заплетенную в три косицы, потекли две струйки желтой слюны. Мне стало не по себе. Страшное зрелище, если честно. Берсерк еще и зарычал, как разъяренный медведь. «Жаль копья нет, я бы его, как медведи, и принял. Но ничего не поделаешь, бьемся тем, что с собой принесли». Я увернулся от пронесшегося мимо меня, как локомотив бугая, и двинул ему вслед щитом по спине. Хоть бы что. Я сам от этого удара отлетел на пару метров. Только успел сгруппироваться, как противник снова нанес удар. Я присел и прикрылся щитом. Клинок Болли отсек кусок моей защиты, как будто и не щит это был. Так он скоро весь его покромсает, а потом за меня примется. Я попытался атаковать, сделал обманное движение и рубанул мечом на развороте. Зацепил. Брызнули в разные стороны кольца разрубленной кольчуги, и я увидел через образовавшуюся на плече берсерка прореху, что кожа оказалась не повреждена. Значит, правда, что их железо не берет. Обычно мой удар, если и не отсекает конечность, то до кости разрубает точно, а тут ни царапины. Я в очередной раз отпрыгнул в сторону, как Ториадор от быка, и рефлекторно махнул мечом в ответ. Попал по шлему. Звук получился, как будто кувалдой по подвешенной рельсе вдарили. А берсерк только мотнул головой и, как ни в чем не бывало, с ревом пошел на разворот. «Так, пора заканчивать. Риск огромный, но я попробую». Я метнул щит в лицо несущегося на меня более, чем сбил его с направления. он мимо меня, затормозив лишь метрах в пяти. Я в это время успел сунуть меч в ножны, схватить подмеченную перед боем скамью и встретить ей вновь бегущую на меня тушу. Скамья разлетелась на щепки и куски разных размеров. То, что нужно. В моей руке осталась часть доски, служившая сиденьем, заостренной с одного конца. Болли снова ломанулся ко мне, я снова увернулся. Причем пришлось высоко подпрыгнуть, поджав ноги, иначе я рисковал остаться бесконечностей. И мне наконец-то повезло. Берсерк не успел затормозить и влетел в столы. Я подпрыгнул и, как кинжалом, ткнул боли своей деревяхой в мясистую шею. Довольно сильно брызнула кровь, орошая стол, в который уперся Берсерк. «Бой закончен!» – заорал седой воевода. «Ярл, назад!» «Хускарлы, давите берсерка щитами! Воду, быстро!» Стена щитов тут же окружила ревущего Болли. Из кожаных ведер, как оказалось, приготовленных заранее, на берсерка плеснулись размаху ледяной колодезной воды. Несколько веревочных арканов были наброшены на него. Удерживавшие их воина потянули Болли в разные стороны. Берсерк ревел, как раненый тур, и брыкался, как взбесившийся жеребец, но через некоторое время стал затихать, постепенно перестал дергаться, осел на пол и завалился в итоге набок. Хускарл и Конунга попытались оттащить поверженного силача из зала, но я остановил их. «Стойте, он же истечет кровью!» Я махнул рукой, подзывая своего лекаря Герасима. Тот достал из своей сумки пузырек, сноровисто обработал рану, чем-то смазал и забинтовал чистой тряпицей. Только после этого, убедившись, что жизни Болли ничего не угрожает, я позволил вынести бесчувственное тело бывшего противника. После этого я подошел к восседавшему на возвышении конунгу и слегка поклонился. «Победа за мной? Не так ли, конунг?» «За тобой», — как бы нехотя признал Бернт. «Почему ты не добил его и не позволил сразу унести?» более достойный воин». Было бы жаль, если бы он умер от потери крови. Такой воин может быть полезен. конунг кивнул, принимая мой ответ, и сделал ленивое движение рукой, отправляя меня обратно за стол. Их как раз уже установили обратно и снова заставляли яствами. Я уселся на скамью и выдохнул. Что-то я устал. Бой был очень трудный. Даже весь хмель куда-то улетучился, как будто и не пил вовсе. Аудульф хлопнул меня по плечу, поздравляя с победой. Беляй просто смотрел с открытым ртом. Как и все остальные, впрочем. Заботливые холопы наполнили наши емкости, и Аудульф заорал. «За нашего ярла Ратибора! За великого воина!» Его поддержали все. Даже конунг пригубил из своего золотого кубка. Минут через десять мне принесли заслуженные трофеи. Меч, кольчугу, шлем, пару ножей, щит, принадлежавшие ранее Болли столому а теперь перешедшие мне по праву победителя. Мы посидели еще полчаса и тихо по-английски ушли. Устал я, надо поспать. Пусть Айники мне массаж сделает и колыбельную споет. Ну и еще что-нибудь хорошее сделает».